Глава 14. Следующим утром я снова все проспала. Вся моя московская работа, написание книги, все летело коту под хвост. Если бы мы жили во времена бумажных рукописей, я бы с огромным стыдом взирала на брошенную на столе исписанную пачку бумаги и одиноко валяющееся гусиное перо подле чернильницы. Но нет уж того пергамента, гусей оставили в покое, Не то, что чернильниц. Самих чернил у писателей давно уж нет. Отсутствуют как факт. Все тексты рождаются внутри бездушной машинки, что зовется ноутбуком. Не открыл добровольно вовремя файл. Ничего тебе и не напомнит, что не автор ты, а самая натуральная, ленивая скотина. Не хочешь и не пиши. Все условия для этого созданы. Эх, технологии. Что вы делаете с культурой? Вот «С писательством, что вы делаете?» Как известно, рукописи не горят. И раньше эта фраза подразумевала величие и мощь таланта. Хотя Гоголь-то сжег второй том «Мертвых душ». Ну, как сжег? Скорее всего, и не писал. Его спрашивали. «Ну как, пишешь?» А он такой, чтобы отвязались. «Да, да». А потом якобы сжёг. Такую версию недавно я прочла в интернете. «Да что там Гоголь?» На заре моей писательской деятельности одно приличное издательство пыталось заказать мне женский городской роман. Так примерно тысяч знаков его душесчипательного начала похоронены в сломавшемся не вовремя ноутбуке. А теперь что? Пишешь себе онлайн, в облаке копии сохраняешь, 115 ю разными способами. Все для ленивого автора, ты только пиши, дорогой». Лучший совет, который я услышала на писательскую тему, звучит так. Система бьет вдохновение. То есть, есть вдохновение, садись и пиши. Нет вдохновения, садись и пиши без вдохновения. Нечего тут из себя, Льва Толстого, строить. Знаем эти толстовские штучки, С бородою окованной льдом, Из недельной московской отлучки Воротиться в нетопленный дом. Затопите камин в кабинете. Вороному задайте пшена. Принесите мне рюмку вина, Разбудите меня на рассвете. Погляжу на морозный туман И засяду за длинный роман. Так пели братья-мищуки. Вот знаете, что я сейчас делаю? Прокрастинирую. Вместо того, чтобы немедленно броситься И наверстывать пропущенные тысячи знаков В детективе, я тут бессовестно лежу и, глядя в потолок, рассуждаю о тяжелом писательском труде. Еще немного помедлив, я открыла, наконец, крышку ноутбука. В глаза мне бросилось перечисление героев романа с их описанием и ролями. «А, кстати, Анне-то у меня приготовлена роль убийцы!» «Черт возьми, похоже, у меня и в самом деле есть дар предвидения!» Вспоминая вчерашний вечер, я мысленно покрылась инеем. «А что?» Анна вполне могла убить человека. При этом кое-кто рассказал ей о своих догадках, но при этом ничего не сообщил полиции. И как этот кое-кто, этот дурак дурацкий, вообще жив после этого? На всякий случай дурак ущипнул себя за ногу. Ну, не за ногу, но все равно больно. В дверь постучали. «Алиночка, вы уже встали?» «Алиночка?» – я узнала голос Анны. Непривычно было из ее уст слышать такие нежности. «У вас что-то срочное?» «Нет-нет, это Аня. Хочу пригласить вас выпить вместе кофе». «Хорошо. Дайте мне 20 минут, и я спущусь». «Ну вот. Зачем нужно было показывать ей свой страх?» Вышло так, будто я прошу у нее позволения так долго собираться. Эти двадцать минут показались мне вечностью. Можно было сбегать в душ и как следует привести себя в порядок, но я решила вместо этого отправить письмо моей подруге Валентинушке. Валентинушка у меня человек такой, жуткий паникер с виду, но в экстремальных ситуациях она ведет себя жестко и исключительно благоразумно. Вот в случае чего она и прочтет что-то вроде «Если со мной что-нибудь случится», В моей смерти винить анну К. И будьте покойны, случись что, она, сложа руки, сидеть не станет. Перекрестившись, я спустилась в холл. В столовой заканчивался завтрак. За вторым столиком у окна в одиночестве сидела Анна. Увидев меня, она подскочила. «Сделать вам кофе?» Я мысленно округлила глаза. «Надо же! Как меняют людей обстоятельства! Еще часов двенадцать назад...» Анна едва разговаривала со мной, да и то через губу, а тут поди ты, уже кофе наливает. Вот как теперь только определить, боится она меня или что-то задумала. Лучше бы, конечно, боялась. Анна, не дожидаясь моего ответа, резво сгоняла к кофемашине и принесла мне чашку обжигающего, восхитительно пахнущего напитка. Я сглотнула слюну, но про себя подумала, ну нет... «Хрен я что из твоих рук выпью! Нашла, дуру!» Сделав вид, что потянулась за сахаром, я зацепила кружку мизинцем. «Ой, ну какая же я неловкая! Прошу прощения!» Как ни в чем не бывало, улыбнулась я. И тут в столовую ввалился, именно ввалился, это здесь будет самое подходящее слово, Небритый, бритый, а пухший Владимир с совершенно красными глазами. Молча он прошлепал к кофемашине, Недобро зыркая на присутствующих налил себе кружку и так же молча с нею вышел. Анна резво убежала за ним. Глубокий выдох. Меньше всего мне сейчас хотелось объясняться с Владимиром. «Вероника! Вероника! Звала хозяйка!» Вероника подскочила ко мне, как сивка-бурка. «Нет, она неизлечима. Бесполезно спорить. Ты давай, убери. Тут случайно кофе пролился. Вон. Немного даже на ковер попало». Вот сейчас посуду в шкаф закончу складывать и убе. Убери здесь, тебе говорят. Сейчас. Не выдержав спора, рявкнула я. Ну, раз уж я хозяйка. Вероника обиженно поджала губы и пошлепала за тряпкой на кухню. Зато ее при этом тоже обиженно подрагивал. Господи, ну этого мне еще не хватало. На нервах срываться на более слабом. Фу, гадость какая. Надо как-то взять себя в руки. Не так, сидя в Москве, представляла я себе месяц в Европе. Я-то думала, тут будет душевный покой, кропотливая работа над книгой и ежедневные обязательно пешие прогулки по достопримечательностям. А на деле что? Похищения, жуткие убийства, внезапное членовредительство, ненужные споры, нервные срывы, еще и покушения теперь везде мерещатся. «Нет, с этим решительно надо что-то делать». «Вот только что? Непонятно». «Извини», — через силу буркнула я Веронике. «Не хотела тебя обижать». Вероника молча терла ковер с видом оскорбленной невинности. Но, знаете, капризы — это уже не ко мне. Я уже извинилась. В конце-то концов Вероника и сама хороша, с ее бесконечными спорами. Довела до белого коления». Я проверила журнал «Портье», убедилась, что за последние сутки никто, кроме крашеной куклы, то есть, тьфу, Виктории Лопаткиной, к нам не заселился. Жаль, конечно, два номера пустуют. Татьяна терпит убытки. Наверняка в газете уже написали о происшествиях в отеле. Последний выпуск «Русского Будапешта» так и манил полистать его. Баба Света щедро делилась газетой с постояльцами. После личного подробного изучения, складируя номера в холле, на стойке с рекламными проспектами и картами города. Ну, так и есть. Целых две отвратительнейших статьи о том, что в отеле на улице Рожа черти что творится. То у его постояльцев ребенка украдут, то самого постояльца прихлопнут. Конечно, с такой антирекламой даже удивительно, что последние гости не разбежались и вообще кто-то заселяется. Уверена, это все дело рук ретроградного Меркурия. Закончит планета свое обратное шествие, и жизнь у нас на Земле наладится. Я не очень-то верю во всякое такое, в гороскопы и прочую дребедень, но мучительное действие этой планеты испытала на себе не один раз: Поверишь тут, когда очередное подтверждение неприятности таких масштабов. И это еще спасибо, что неприятности эти, не мои личные, а мимоходом меня затрагивающие. Хотя разве это Меркурий заставляет меня болтать больше, чем нужно? Зачем я поперлась со своим расследованием к Анне, а не в полицию? Но что уж тут рассуждать. Слово, как известно, не воробей. Вылетит, не поймаешь. А я уже наговорила на целую стаю птиц. В холле меня ожидал сюрприз. Иштван сидел за стойкой, с совершенно несчастным лицом, согнувшись пополам и держась за живот обеими руками. По всему было видно, что он чем-то отравился. Бедный портье еле скрипел, видимо, даже разговаривать ему было не под силу. Звонить доктору он не захотел, и я отправила его полежать. «Иди давай в свою комнату. Что с тобой делать? А я за тебя поработаю». «Да не переживай, справлюсь!» Мне удалось заверить Иштана, что если я с чем-то самостоятельно не разберусь, сразу приду к нему за разъяснениями. От скуки я разглядывала монитор слежения. Предусмотрительная Татьяна оборудовала отель самыми современными камерами наблюдения. Но толку от них особенного не было. В коридорах камер и не было, а в номерах они отключались в момент заезда нового посетителя. Так что единственное, что можно было там увидеть, так это насколько тщательно наша горничная протирает пыль в пустующих комнатах. Я пощелкала кнопками переключения. Все, что можно было сейчас посмотреть, это пятачок перед входом и два свободных номера. Обязанность провести остаток дня за стойкой и портье прекрасно совмещается с писательской работой, решила я и пошла наверх за ноутбуком. Вернувшись на ресепшн, И, устроившись поудобнее, я открыла новый файл и озаглавила его «Кирпичная мозаика». Любой маломальский пишущий человек мгновенно понял бы, что такие названия рождаются исключительно тогда, когда у тебя в голове строительная крошка вместо мозгов. Но я привыкла заставлять себя писать во что бы то ни стало, поэтому смело напечатала первые строчки, высосанные буквально из указательного пальца. Ох, как же не вовремя с Иштваном случилась его медвежья болезнь. Я хотела прогуляться, а вместо того вынуждена тут сидеть на самом видном месте, под угрозой, что мимо пробежит Владимир и затеет разборки. Я силой воли вернула себя к открытому файлу. «Кто же убийца?» – подумала она и потеряла сознание. Да, но я-то сознание не теряла, поэтому вместо того, чтобы печатать всякий бред, я стала думать. «Зачем Виктор похитил ребенка И кто его замуровал?» Ответа на первый вопрос у меня точно не было. Чтобы это понять, нужно было пытать самого Рыбина. А вот с этим я опоздала. Хотя, судя по тому, в каком состоянии обнаружили мужика, кто-то ему этот вопрос задать уже успел. Или нет? «Это в моей картине мира эти два преступления чем-то связаны». а на самом деле Виктор мог быть убит совсем за другие прегрешения. Сложно ожидать, что человек, сознательно идущий на похищение ребенка, ранее жил жизнью праведника и никому и никогда дорогу не перешел. Как там было? Три причины любого преступления, деньги, секс, месть. Ну вот, для последнего можно многое натворить. История знает немало случаев, когда людей наказывали за совершенно невинные прегрешения. А если убийство связано с похищением, тогда это точно Анна, больше некому. Но ну, не Владимир же. Какой ему смысл душить Виктора? Не он же с ним целовался на теплоходе. Ну, разве что Виктор плохо целуется, и именно поэтому Владимир послал на прогулку с ним Анну. Господи, какой же бред иногда лезет мне в голову. Я совершенно утратила способность рассуждать логично. Опять же... Будь Анна-убийцей, разве она сидела бы так спокойно в отеле? Вот не знаю, я бы на месте преступника уже бежала на другой конец планеты, не иначе. Загадка, конечно. Дверь распахнулась, и в отель буквально впорхнули два жизнерадостных старичка. Вот бы они оказались русскими, бабе свете компанию составили. Надежды мои оправдались лишь наполовину. Вновь прибывшие представились как мистер и миссис Смит. Я протянула им формуляры, положенные при заселении, на своем шикарном английском, объясняя, что вот это им сейчас предстоит заполнить. «Плиз, Райт, писать свой name in паспорт. Да не мучайтесь, вы так. Говорите по-русски. Вы русские? Радости моей не было предела. Фиг знает, как это заполняется на любом языке мира. А тут еще и объясни, как правильно. «Я русская. Лиде меня зовут. Можно просто Лида. А это мой муж Майкл. Он англичанин. У нас свадебное путешествие». Я покосилась в раскрытые паспорта. «Свадебное путешествие?» «Да ладно!» «Правильно будет сказать». Завистливо покосилась. Судя по годам рождения, им уже за семьдесят обоим. Потом вспомнила о правилах гостеприимства И расплылась в приветливой фальшивой улыбке. «Очень рада, что вы решили провести медовый месяц в нашем отеле». «Ну, конечно, не месяц, но неделю мы совершенно точно хотим провести в Будапеште. Посоветуйте, что здесь посетить». «О да, разумеется. Вы захватили с собой купальный костюм?» «Нет», – с сожалением покачала головой новобрачная. «В Будапеште без купальника. Все равно, что в Канаде без пуховика». «Я расскажу вам, где можно его купить, и вы сможете отдохнуть, плавая в теплой минеральной воде». Лидия с энтузиазмом захлопала в ладоши. «Здорово!» – спросите у мужа. «Интересен ему такой досуг?» «Не спрошу», – Лидия смущенно развела руками. «Он не говорит по-русски, а я совершенно не знаю английского». Я не поверила своим ушам. «Вы не можете объясниться собственным мужем?» «Увы, мой друг, никак!» «А как же вы тогда поженились?» Лидия весело захихикала, нежно потрепав Майкла по руке. Старик расплылся в милейшие улыбке от ласк супруге. «Ну, как? Как и все сейчас. Познакомились на сайте знакомств. Внук мне на 8 марта свой ноутбук подарил. Я посмотрела. Он там сплошь с девицами знакомился. Ну и решила последовать его примеру. Сначала поставила свое черно-белое фото, где мне 20 лет. Я тогда в горкоме комсомола в Киеве работала. Но мне стали присылать настолько неприличные сообщения, что я решила подойти к этому делу с умом. Сходила специально в салон красоты, укладку сделала, макияж, наняла знаменитого фотографа для хороших снимков и стала искать себе пару за рубежом. Тут-то целая плеяда весьма приличных старичков и нарисовалась. А я себе вот этого выбрала. Разговаривали-то вы как? А как и сейчас. Google Translate – великая вещь. Так и переписывались через электронного переводчика. Когда Майкл мне звонил, я внука звала. Он нам и помогал переводить туда-обратно. Нашлись общие увлечения. Он, к примеру, рыбак – А я рыбу готовить обожаю. Я всю жизнь мечтала мир посмотреть. А у него на это деньги есть». Я завороженно слушала. Я, прям скажем, совсем не старая и даже не очень страшная тетка. Десять лет на этих сайтах знакомств отмотала. Некоторые в тюрьме меньше сидят. И самое ценное мое приобретение — вялый, как зимняя муха, омуль, даже ни разу не подумавший на мне жениться. А тут леди в таком элегантном возрасте смогла так удачно пристроиться. Умеют же люди. Я опять завистливо вздохнула. Устраивайтесь в номере, потом спуститесь, я вам расскажу, куда лучше сходить и на что посмотреть. Спасибо, милая. Лидия взяла ключи и потянула своего молодого за рукав к лестнице. Я подумала, что должна немедленно позвонить Валентинушке и рассказать, как надо жить. на примере влюбленных «С там и знакомиться еще и не пробовали?» «Надо, наверное, начинать». «Я вот за столько дней в Будапеште даже и не подумала свидание себе организовать. Всё ношусь то с работой, то с отелем, то с преступлениями этими». Проводив вновь прибывших, я перевела взгляд на монитор и вспомнила, что нужно отключить наблюдение в седьмом номере, куда я их отправила. Я вывела его на экран и занесла палец, чтобы нажать на стоп, как... О, чёрт! Кнопка стоп на мониторе располагалась прямо на чьей-то ноге, лежащей на полу. Что это ещё за фигня? Кто это там разлёгся? И главное, зачем? Я попыталась приблизить камеру, но обзор мне перекрыли спины зашедших в комнату Майкла и Лидии. «О, шит! Мамочки!» Эти крики я услышала уже с лестницы. А прокинув крутящийся стул портье, я как могла рванула наверх. Посреди номера лежало нечто, да более напоминающее нашу горничную. Почему не сама горничная? Да потому что с этого ракурса я могла рассмотреть исключительно три нижних четверти лежащего на животе человеческого тела, предположительно женщины, одежду которой не спутаешь ни с кем на этой планете. «Вероника! Вероника!» «Что ты там делаешь?» Три нижние четверти безмолвствовали. «А ну, немедленно вылезай!» Кричала я на автомате, уже понимая, что вряд ли мои призывы приведут к успеху. Мне ничего не оставалось, кроме как упасть рядом на пол и заглянуть под кровать. Лицо кого-то похожего на нашу горничную было отвернуто к стене. Я как могла потрясла тело за плечо. Оно даже не шелохнулось. Новобрачные громко переговаривались, причем на разных языках, и тыкали друг в друга смартфонами. «Майкл – медик, он говорит, что этой женщине необходимо срочно сделать искусственное дыхание». Прикасаться к Веронике губами не входило в мои планы, даже ради спасения ее жизни. «Может, Майклу тогда этим и заняться?» Попыталась я делегировать неприятное занятие профессионалу. «Он, к сожалению, не умеет». «Что же он за медик такой тогда?» Прокряхтела я, с трудом вылезая из-под кровати. «Ветеринар!» – развела руками Лидия. «А, ну да, согласна. Мне тоже сложно представить Майкла, впившегося губами, валяющуюся на земле без сознания лошадь или присосавшегося к кошке, сплёвывая ее ус. Давайте сначала отодвинем кровать». Иштван валялся в кровати с больным животом. Вероника валялась непонятно почему под кроватью. Предположительно, без сознания, а значит, позвать на помощь мне было решительно некого. Я как могла поднатужилась и отодвинула кровать от стены таким образом, чтобы можно было взглянуть на лицо горничной. «Слушайте, лучше бы я на это не смотрела». Лимонный цвет лица Вероники отбивал последнее желание прикасаться к ней губами. Я покойников в своей жизни немного видала, а только они... Все как-то примерно вот так и выглядели. «Ой, мама!» Напрасно я искала пульс на руке горничной. С таким же успехом я могла щупать ручку двери или ножку тумбочки. Когда не знаешь, где этот самый пульс искать, толку жать непонятно где и зачем. «Спокойствие. Женщине просто стало плохо. Подождите, пожалуйста, в холле. Я сейчас дам вам ключи от другого номера. А пока я должна вызвать врачей и полицию». «Полицию?» изумилась Лидия. «Вы что же это? Думаете, ее убили?» «Пойдемте в холл. Нельзя терять ни минуты». Я чуть ли не силой увела влюбленных вниз и бросилась набирать номер майора Буйтора. «Майор, это из Алина, из отеля на улице Рожа. Тут у нас дед вумен лежит. Ну, как мне кажется, дед лежит под кроватью. Нет, дышать ноу. No. Help me. Приезжайте скорее, пожалуйста». Трясущимися руками я сунула по ключи от соседнего номера, предварительно убедившись, что там-то на полу никого нет. «Располагайтесь в девятой комнате. Там совершенно точно все в порядке». «И не увидеть такое шоу. Ну что вы, милая, я никогда в жизни не пропускаю ничего интересного». «Ну, может быть, Майкл захочет отдохнуть?» «Нет-нет, не беспокойтесь». Он тоже большой любитель экстремальных зрелищ и острых ощущений. Тоже мне. Нашли цирк. У бедной Вероники, между прочим, муж есть и, кажется, дети. И что могло с ней произойти? Почему она валяется в седьмом номере? Что она там делала? Новая мысль заставила меня похолодеть пуще прежнего. А где я теперь возьму другую горничную? Как договорюсь об оплате и вообще... «Как они их нанимают? На каких условиях? Видимо, несколько дней я не то что на прогулку. В туалет не смогу выйти. Все придется делать самой. Минус один портье, минус одна горничная. Осталось только повару куда-нибудь провалиться. И все. Отель можно совершенно точно закрывать». «Господи, как вообще люди этим бизнесом занимаются?» Дверь открылась. и в холл стремительно вошел буйтор в сопровождении Томми и целой бригады полицейских в форме. «Where is the body? «Да где ж ему быть? Вверх по лестнице! В седьмой рум боди и лежит!» Уже знакомый мне эксперт с чемоданчиком бодро зацокал по ступенькам. Примерно через минуту криминалист сообщил, что женщина жива и велел срочно вызывать скорую. «В каком смысле? Жива!» Как это она может быть жива в таком виде? Нет, не то чтобы я была не рада, но просто я ни разу не видела живых людей с трупным цветом лица, и чтобы им еще удавалось не дышать продолжительное время. Я забралась по лестнице на место происшествия. Эксперт считал пульс. Она же не дышит. Оказалось, что дыхание есть, но очень слабое. То, что Вероника в принципе дышит, хоть и едва заметно, меня, конечно, обрадовало. В номер ворвалась бригада медиков. Они очень оперативно проделали с нашей горничной несколько манипуляций, уколов ей пару шприцов какого-то препарата. В результате их действий Вероника глубоко вздохнула, не открывая глаз. Медики погрузили пострадавшую на носилке и, пронося мимо майора, на секунду задержались. Видимо, старший из них буркнул ему пару слов. Когда дверь за бригадой закрылась, Я немедленно набросилась на майора с расспросами. Полицейский доктор предполагал отравление. «Отравление? У нас! В отеле! Это исключено! Я уверена, что это просто невозможно! Человек, ответственный за кухню, безупречно работает в отеле много лет, совершенно без подобных эксцессов!» Заметив, что я разговариваю с венгров по-русски, я как могла исправилась. «Хотел? impossible. Буйтор пожал плечами и пошел в столовую наблюдать за криминалистом, который брал пробы продуктов из холодильника. Чем же Вероника могла отравиться? Я вообще не видела сегодня, чтобы она что-то пила или ела в отеле. Собрав пробы всего, чего только возможно, команда майора удалилась во своясе. Остался один Томми. Уточнить, как прошло сегодняшнее утро в отеле. Я рассказала ему, что совершенно точно виделась с Вероникой в столовой за завтраком. Она вытирала разлитый мной кофе. А вот в следующий раз я заметила ее уже через монитор видеонаблюдения на полу седьмого номера. Да, собственно, в тот момент я еще и не поняла, что это именно она. Томми спросил меня, кто мог желать нашей горничной зла? ха, -ха. Это, конечно, хороший вопрос. У кого были причины не любить Веронику? Вероника... «Тяжелая женщина. Характер у нее непростой. Хэви, характер. Я и сама периодически не прочь была стукнуть ее чем-нибудь по голове. Да, я неоднократно желала ее ударить. Но так, чтобы привести это намерение в исполнение? Но нет, нет». «Дидьё пойсен хеа». «Томми, вы совсем обалдели, что ли? С чего бы мне травить собственную горничную?» «Нет, я от этих трудностей перевода точно с ума сойду». «Нет, ноу, no, не хотела я ее убивать!» Следующей логичной фразой после «не хотела я ее убивать» было бы «это как-то случайно», само собой вышло. «Ноу, no, it's not me!» «Это эмоции, просто выражение такое!» Томми сделал вид, что понял, что же я имею в виду. Завершил записи, сунул мне их почитать и показал, где подписать. Я максимально внимательно перечитала изложенное, Чтобы из-за плохого знания английского не сознаться в покушении на убийство горничной. Но вроде бы в показаниях было только то, что я сначала встретилась с Вероникой в столовой, а потом при свидетелях обнаружила ее бездыханной на полу номера. Наконец, Мальнар покинул отель, а у меня появилась возможность немножко передохнуть. Звук работающей кофемашины меня слегка успокоил. Я наполнила чашку. Посмотрела в нее и будто увидела там привидение. Это что же получается? Вчера я сообщила Анне, что подозреваю ее в смерти Виктора. С утра она почему-то внезапно бросилась за мной ухаживать и поднесла мне точно такую же чашку кофе. Вероника этот кофе вытирала, после чего свалилась замертво в пустом номере. Бывают вообще такие яды, которые действуют испарениями. Или это я фантазирую? «Действительно, это уже какой-то сюжет из детективного триллера. Ну, а кому еще понадобилось травить Веронику? Какой бы несносной она ни была! Хм, есть о чем подумать. Кстати, как же мне теперь оповестить родственников горничной о случившемся? Они наверняка будут волноваться, когда она не придет домой ночевать. Мне опять придется выступать гонцом, несущим дурные новости». Для начала я представила себе беседу с хозяйкой отеля. Надо же мне было выяснить, у нее телефон мужа Вероники. «Здравствуй, Таня». «Здравствуй, Алина. У вас там все хорошо?» «Все хорошо, прекрасная маркиза, за исключением пустяка. В отеле прорвала трубу с горячей водой». «Как жаль. А в остальном все хорошо?» «В остальном да, если не считать маленького происшествия. У наших гостей в купальне украли ребенка». «Вот это кошмар!» «Ну, больше-то ничего не случилось». «Почти ничего». «Почти?» «Так, мелочь. В подвале найден труп постояльца». «Ну, на этом, наконец-то, все?» «Нет. Еще меня ударило шлагбаумом в полиции». «Господи ты, боже мой! Все?» Иштван заболел. «Ну, хоть не умер. И все?» Веронику увезла скорая без сознания, с подозрением на отравление. «А-а-а! Все? Да все, все!» Надо сказать, примерно так наш диалог с Татьяной и выглядел. Я чувствовала, как моя подруга сидит во время разговора. Даже советы ветеринара сделать Веронике искусственное дыхание никак ее не развеселили. «Слушай, я тебя очень прошу, ты добеги до ее мужа. Он же там с ума сойдет». «Ага, побежала бы, да только как. Из персонала кроме меня в отеле вообще никого нет. А вдруг новые гости приедут? Да и черт с ними!» Вдруг почему-то рассердилась на безвинных путешественников Татьяна. «Пусть идут в другой отель. Всем не угодишь». Понимая, что она не с трезвой головой принимает решение разрушить свой бизнес, я постаралась успокоить бедную женщину. «Послушай, а почему я не могу ему просто позвонить? Обязательно нестись, сломя голову?» «Позвонить Василию!» Как-то недобро усмехнулась Татьяна. «А что такое?» «Ты вот с Вероникой уже немножечко знакома, да?» Как думаешь, нормальный человек ее дольше четырех минут рядом с собою выдержит? Кто, ты думаешь, мог на нашей горничной жениться? Я так понимаю, тот, кому нельзя позвонить, проявила я чудеса прозорливости. Хо-хо! Голосом мелочки-людоедки выдохнула подруга: Слава тем, кто придумал бесплатную телефонную связь по интернету с помощью различных мессенджеров. В былое время Татьяна не стала бы тратить. На чудаковатого Василия такие суммы в телефонных переговорах. «Ты совершенно права. Василию нельзя позвонить. Этот сумасшедший помешан на здоровом образе жизни и во всех современных технологиях видит угрозу. И сама жизнь постоянно подтверждает его правоту. Обладая от природы крайне хлипким здоровьем, он не перестает страдать хворобами, к счастью, не тяжелыми, но вместе с тем бесконечными». Если у Василия заканчивается так называемая «холодовая аллергия», от которой из его носа постоянно течет, он мгновенно подхватит насморк от простуды. Стоит вылечить насморк, так он немедленно найдет аллерген, вроде кошки, притащенной детьми, чтобы сразу же получить возможность опять в волю попускать сопли. Только пристроит Вероника кошку в добрые руки и, казалось бы, ходи с сухим носом, да радуйся. Но ну, какое там... но с Василием немедленно опухает на пыльцу с весенних деревьев. И даже если убрать от него все возможные факторы, вызывающие такие неприятности, уверена, Василий как-нибудь выкрутится, чтобы достать себе какое-нибудь легкое недомогание, не позволяющее ему работать. Я удивилась. Откуда Татьяне известны диагнозы мужа-родственницы? — Так это он мой троюродный брат, не Вероника. — протянула я. Татьяна продолжила свой рассказ. Дни он обычно проводит за чтением старой научной литературы. В чужой стране не очень-то хорошо с бумажными книгами на родном языке. Поэтому Василию приходится довольствоваться тем запасом, что удалось вывести с родины. Правда, на книжную пыль у него, разумеется, тоже аллергия. Но что поделаешь? Василий твердо уверен, что лучше иметь старую добрую почесуху на книге, нежели получить рак мозга от телефонов и компьютеров. кто ему внушил эту светлую мысль, неизвестно, но окружающие Василия люди вынуждены поголовно страдать от его причуд. Да уж да уж. Вот и я теперь тоже, вместо того, чтобы просто позвонить и сообщить о происшествии с супругой, вынуждена буду все бросить и побежать к Василию домой, дабы принести ему эту дурную весть. На дурные вести у Василия вполне тоже может быть аллергия. Но тут уж, Что поделаешь, придется рискнуть.